Рассматривая использование драгоценных металлов в качестве денег, Маркс отмечал своеобразное удвоение потребительской стоимости металла. Им предложена новая политэкономическая категория формальная потребительская стоимость денежного товара, вытекающая из его специфической общественной функции. Именно специфические общественные функции золота позволили переходить от одного вида золотого стандарта к другому, Поскольку именно они и остались неизменными в течение всех переходов. Неоднократно прекращался размен банкнот на золото и в прошлом веке, но это были временные меры. Поэтому после 1971 года, когда был отменён размен на золото доллара, политэкономии некоторое время вообще не замечали принципиально нового положения с мировыми деньгами. Но прошло более 10 лет, И сейчас мы можем вполне уверенно сказать, что новые оттенки в блеске золота разделили мнения советских политэкономов на три группы. Наиболее проста позиция тех, кто не хочет замечать происшедших перемен. Это обусловлено двумя элементами в системе преподавания: необходимостью переквалификации большого числа преподавателей и соблазнительной простотой тождества: мировые деньги равны золоту. И любой иной вариант будет сложнее, а ещё проще не замечать даже переходов к золото-девизному стандарту и утверждать, что мировые деньги это золотые и серебряные слитки. Вторая группа советских исследователей денежного обращения пошла по пути, который чуть-чуть более труден, чем предыдущий. Они, напротив, всё замечают, кроме того, что простое описание происходящих событий не имеет уже отношения к теории. Бумажные и кредитные деньги становятся не только по закону, но и фактически неразменными на золото, следовательно, не могут переставлять его в обращение само же золото в данных условиях, перестало выполнять функции меры стоимости и средства обращения. Этого уже достаточно, чтобы помешать ему функционировать в качестве средства образования сокровищ, пишет Думнов. И наконец, третье направление избранной теми, кто стремится решить сложную задачу согласования современных тенденций в мировом денежном обращении и марксистской теории, касающейся времён господства золотослидкового стандарт. Относится ли классическая теория в её марксистском варианте ко всем трём видам золотого стандарта? Очевидно, да. Именно поэтому марксистско-ленинская политическая экономия не может изменить своё теоретическое положение ни при переходе от одного вида золотого стандарта к другому, ни при переходе к системе расчётов через сети ЭВМ, когда деньги в форме монет и бумажек перестанут физически существовать. Август 1971 года не нарушил золото-девизного стандарта, как многие этого ожидали. Этот стандарт по опросу стал идеальным, теоретически возможным, но практически недопустимым. Для многих явлений общественной жизни возможность достаточные условия выполнения функции. И до 1971 года золотодевизный стандарт был по сути дела золотодолларовым. Затем он стал фактически долларовым, не переставая быть в идеальном плане золотым. Идеальный характер функционирования мировых денег проявился ещё более отчётливо. Общей идеей золота является не генея, то есть золотая монета, а любая монета, имеющая определённую стоимость и соответствующее ей внешнее оформление, писал английский философ и экономист Джон Толонд ещё в XVIII веке. Три точки зрения на будущую международную валютную систему существуют и в западной экономической мысли, а соответственно, и три группы учёных. Первая группа стоит за реставрацию чистого золотого стандарта. Эти экономисты практически неприкрыто отстаивают интересы крупнейших международных банковских монополий, обладателей крупных золотых резервов. Реставраторы ограничиваются призывами, поскольку реальных путей к действительному восстановлению золотого стандарта не видно, а предлагаемые меры откровенно утопичны, например, искусственное повышение мировой цены золота. Вторая группа экономистов клеймит позором дикость и варварство реставраторов. Они многое могли бы заимствовать у Маркса, отношение которого к золотому стандарту тоже было отрицательным. Предположение этой группы полностью противоположно рекомендациям первой и состоит в том, чтобы сбить цену золота по тем распродажам государственных резервов. Как выяснилось при распродаже золотых резервов МВФ, и эти экономисты подыгрывают тем же крупнейшим международным банкам, которые ухитрились скупить золото МВФ через подставных лиц. Эта идея принадлежала американским экономистам Лернеру и Пинету. А ещё один экономист из США, Махлуп, в 1960 году предложил всем центральным банкам по договорённости снижать цену на золото на 1% в квартал. Даже монетаристам такое предложение представляется нереальным. Они прекрасно знают, нет ничего в мире, что могло бы удержать банковскую монополию от спекуляций. И лишь третья группа компромиссная. Она в конце концов и победила, предложив сформировать коллективную резервную единицу КРЭ. Это предложение впервые выдвинул Грифин, который развивал идеи Кейнса о расширении клиринговых расчётов, не отвечая прямо на вопрос, что делать с золотом. Э, к Грифину присоединились многие экономисты, генсеансы и неоклассики Харод, Энжел, Стемп, Дей. Для реализации идей Гришина необходимо было бы организовать всемирный банк с полномочиями ещё более широкими, чем у МВФ. Из-за маловероятности успеха в этом начинании другая группа экономистов, сторонников компромисса, предложила вместо создания супербанка просто усилить сотрудничество между центральными банками всех стран. Именно эти экономисты и предложили коллективную резервную единицу как одну из форм сотрудничества центральных банков. И ею стала денежная единица MRF, так называемые SDR, специальные права заимствования. Изначально 1 SDR равен одному доллару. Собственно, и аббревиатурой SDR спецправо заимствования подразумевалось заимствование нового существования доллара. SDR не представлены какими-то купюрами, они безналичные расчётные единицы, предложенные специалистами Международного валютного фонда в 1969 году и завоевавшая популярность в международных расчетах с 1976 года, после того, как энергетический кризис 1974 года подорвал позиции доллара США как стабильной валюты. Сейчас курсы SDR долларов и евро-долларов изменяются самостоятельно, постоянно в движении находится и соотношение между ними.